В какой-то пьесе мама в пантомиме детка. Девочка прижала кудрявую головку к руке матери и, глядя на портрет, прошептала, словно заворожённая: "Красавица Мейбл Хантер". Словно заворожённая, она, не отрываясь, смотрела на эти лукаво усмехающиеся глаза. Ива восхищённо шептала: "Ах, какая прелесть!" Мальчик, который вошёл с улицы, тяжело ступая и согнувшись под мешком угля, слышал её слова. Он проворно сбросил на пол свою ношу и подбежал посмотреть. Он тянул к себе газету, покрасневшими и чёрными от угля руками, отталкивая девочку и жалуясь: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 Жалкое существо, похожее на обезьяну, стоит там, привлеченное звуками голосов у чага. Но ищий голос спрашивает. «Это Жозефина?» Суетящаяся старуха, не отходя от очага, живо откликается. «Нет, Эллен, это Стивен!» «А, -а, -а добрый вечер, Стивен!» Он отвечает на приветствие и видит. На лице в дверях бессмысленную улыбку. Тебе что-нибудь нужно, Элен? спрашивает старуха, но та, не отвечая на вопрос, говорит: Я думала, это Жозефина. Я приняла вас за Жозефину. Стивен. Она повторяет это несколько раз и тихонько смеётся.